Россия, 23, село Михеевка, 8 километров южнее Краматорска. 6 июля, 23 часа. В 8 часов вечера с минутами группа удалилась от места схватки с киллерами неведомого миллиардера Мордобьева на 15 километров и расположилась в лесу, но этот раз настоящим, хотя и жидковатым, недалеко от полностью разрушенной деревни под названием Михеевка. В 10 часов с минутами нанесли удар по Киеву. Как сказал лейтенант Вася, цели атаки Коалами было три: здание службы безопасности Украины на Варварке, в центре Киева, в подземном бункере которого по сведениям разведки располагался офис главного русофоба президента Украины, и два центра принятия решений под Харьковом и Днепропетровском. Ночью стрелять было безопаснее, так как это позволяло уменьшить количество случайных жертв, среди которых могли быть обслуживающие здания люди. К ночи деловая деятельность в городах Украины практически прекращалась. Надеялись получить информацию о результатах атаки через радиоэфир, вслушиваясь в передачи украинских СМИ, но буквально через четверть часа по району расположения самоходки кто-то нанес рэп-облеуху, и обе рации, Тараса и Васи, перестали принимать сигналы. «Позвони полковнику по мобиле», — предложил Михаил. «А чем Руфон отличается от рации?» — осведомился Тарас. Только чистотой передачи. Пока работает рэп-глушилка, мы ничего не услышим. Ну и хрен с ними. Завтра узнаем от полковника, удачно мы приложились или нет. Другое дело, почему вдруг заработала глушилка, — сказал штопор. Кто ее врубил, наши или укропы? Укропы далеко. Всего в четырех километрах от нас. Да, это вопрос, — согласился Тарас. Вася, куда мы направляемся? Не успел спросить у босса. — смущенно ответил лейтенант. — Я бы ушел отсюда, — сказал Шалва. — Мы всегда после стрельбы меняли позицию. Тарас тоже думал об этом, но проявлять инициативу не хотел. В принципе, можно было и подождать немного, пока рыб-завеса перестанет действовать. Хотя вопрос, что про кто включил глушилку, заставлял нервничать. — Подождем, — решил он, скрипя сердце. — Кто бы и не повесил шумовой радиозонтик, он не будет держать его сутками, — Если только это не укропы. Отключение электроники в нашем тылу выгодно только им. Может, все же отступим на пару километров?» Неуверенно предложил нервничающий Вася. «Нам всегда указывали координаты отхода после стрельбы. Тут недалеко ЖД-станция, махнем туда. Только не к станции», — возразил Ларин. «Кто знает, не наблюдают ли укропы за ней со спутника. Увидят нас и долбанут. Сдвинемся на километр», — согласился Тарас. Ты хорошо ориентируешься в этих местах. Неплохо я родом из Угледара, а служил под новомосковском, в поселке городского типа Гвардейская на танковом полигоне. Найди местечко в ближайшем лесу. Настоящих лесов здесь мало, разве что севернее начинается лапушанский древозаказник с новыми лесопосадками. Поехали! Сняли маскировочную сеть, раскидали ветки. Самоходка рявкнула моторами и поползла из лесополосы на край поля, вдоль которого ввелась разбитая проселочная дорога. Квадроциклы двинулись за ней. Начало темнеть. Солнце село за неровную зубчатую линию горизонта и пропало, высвечивая лишь вершины самых высоких деревьев. Пляжа накрыла вечерняя тень. Через полчаса подошли к ржавой проволочной изгороди с поваленными воротами. За ней начинались невысокие сосновые посадки, за которыми виднелась сосновая роща с освещенными верхушками сосен. Пока самоходка ворочалась в выбоенных дороге, ища подход к роще, окончательно стемнело. Пришлось останавливаться сразу за линией двухметровых сосенок перед завалом из упавших и высохших стволов. Из люка высунулась голова лейтенанта, раздался его радостный голос. «Отключили глушилку, можно связаться с полковником». Тарас заглушил мотор квадроцикла, включил рацию. Наушник несколько минут шипел, потрескивая, пока аппарат искал спутниковый канал, потом стал слышен голос Шелеста. «Наконец-то, черт побери! Где вы, капитан?» «Не могли связаться, кто-то глушил передачи. Мы на всякий случай отъехали на километр от места стрельбы». «Молодцы! Держите ушки на макушке, за вами контора послала группу Великанова, это крутые профи спецназа «Гамма». Не слишком приятное сообщение». С другой стороны, мы и их встретим, как положено. Что слышно о наших посылках в Киев? Попали куда надо, здание СБУ горит, хотя господина Зе там не было. Разрушены два штаба в Харькове и Краматорске. Однако радуются удару не все наши функционеры. В Минобороны истерика, собираются содрать с командующего фронтом три шкуры, хотя он тут ни при чем. В Украинском Минобороны? Шотник. В нашем, капитан». В голосе шелеста явственно прозвучала горечь. «В генштабе, видите ли, и по-другому понимают успехи СВО. А стрелять по киевской резиденции за никто приказа не давал». «Понятно. Теперь слушай внимательно. Окончательно решено закончить наше безогонство. Приказ такой. Сделать еще одну атаку по указанным мной целям, «Затем оставить самоходку с квадроциклами и возвращаться в Луганск, желательно не привлекая внимания теробороны и контрразведки. Для этого к вам и послана майор Иваненко. Кстати, она не выходила на связь?» «Нет», — ответил озадаченный Тарас. «Дождитесь ее, она уже должна быть близко, и уходите». «Понял, ждем. Мне связаться с ней? Она сама вас найдет». «А уходить вместе с Васей?» Э с лейтенантом Гореловым и экипажем. У них свой путь отхода выполнять. Слушаюсь. Голос Шелесто уплыл в шипение эфира. Тарас встретил вопросительный взгляд Ларина, сидевшего рядом. К нам присоединится женщина. Он сказал: она сама нас найдет. И что удивительного, у самоходки наверняка есть кодовый запросчик, по которому ее можно отследить. Хорошо, если только нашим это доступно. «Оставляем САУ и уходим». «Да понял я». Лейтенант сморщился. «Жалко оставлять такую мортиру». «Ничего, мы хорошо потрудились. СБУ в Киеве горит за милую душу. Грохнули несколько мостов, тоннелей, заводы». «Могли больше». «Не всем это нравится». Тарас постучал пальцем по броне коалиции. «Вася, уходим». «Мне сообщили», — отозвался командир орудия, высовываясь. «Сможете подбросить нас к станции? Я знаю дорогу». «Полковник приказал оставить квадрики, но, конечно, подбросим». «Сейчас вылезем, только подчистим кабину чуток». Тарас снова включил рацию, пытаясь выйти на канал Снежаны. Однако она не ответила, как бы и не бросал он в эфир клич «кодовый запрос девушки». Ждать ответа было неразумно, и капитан решил продолжить вызывать посланницу шелеста после высадки экипажа самоходки. Вася со своими подчиненными выбрался из Бесагона через десять минут. «Все, можем ехать!» И в этот момент Салаухин, отошедший по нужде за кустики, позвал Тараса свистящим шепотом. «Командир, кто-то едет по нашим следам!» Тарас прислушался. Где-то недалеко, всего в сотни метров, приглушенно взвыл мотор броневика. «Алярм!» — выдохнул Тарас. «Вася, быстро обратно в самоходку, сидите тихо!» «Может, и лучше в лес?» «В кабину!» Лейтенант подтолкнул членов экипажа к самоходке. Через несколько секунд они скрылись внутри. Что, парсола, вариант, мышеловка». Шалва и Жора растаяли в кустарнике. «Кот, под машину!» Ларин шмыгнул под самоходку. Тарас сел на свой квадроцикл так, чтобы одной рукой мог дотянуться до спускового крючка пулемета. Звук двигателя неизвестной бронемашины стих. Наступила тишина. Тарас напряг слух и услышал, как коалиции с трех сторон движутся гости. Шли они с профессиональной сноровкой, практически бесшумно, однако в состоянии боевого транса Тарас мог определить их положение безошибочно. Кроме того, он улавливал и запахи крадущихся спецназовцев, определив по ним, что идут свои. Украинские диверы пахли иначе. «Выходите, мужики!» – сказал он негромко. Шевельнулись кусты слева, на их фоне возникла серая, бесформенная, почти невидимая фигура. Человек был одет в спецкостюм «Сотник», покрытый специальной камуфляж-пленкой, скрадывающей детали владельца. Держался он с непринужденностью тренированного воина и в любой момент мог выстрелить или кануть в кусты. «Вася, включи фонари». Командир самоходки включил освещение машины и поляну залил неяркий рассеянный свет, отраженный от кустов и стволов берез. На спецназовца это не произвело никакого впечатления. «Сдавайтесь!» — также негромко проговорил он. «Секундочку!» — ласково ответил Тарас, не двигаясь с места. «Только трусы подтяну». Однако шутка не произвела на спецназовца никакого впечатления. «Оружие на землю!» все так же негромко проговорил мужчина. «Считаю, до трех». Говорил он без акцента и точно не принадлежал к украинской ДРГ, бойцы которой вряд ли начали бы переговоры, если только не имели задания взять языка без шума. И тем не менее Тарас был уверен, что к самоходке подошел российский спецназ, тот самый майора Великанова. «Не стоит торопиться, уважаемый», — с иронией ответил ему Тарас. «Вы на прицеле моих людей, и, уверяю вас, они не промахнутся. Поэтому опустите свой шаг и представьтесь. Вы окружены. Не уверен. Ваше положение далеко от оптимального. Кто вы?» Спецназовец помолчал. «Впрочем, я и так знаю. Майор Великанов. Капитан Лобов, спецгруппа ЧВК «Бах». «Оружие на землю, капитан. Больше повторять не буду. Остальным выйти перед самоходкой с поднятыми руками». Тарас не пошевелился. «Вы не расслышали, майор. Я тоже больше повторять не буду. Продолжим беседу только в мирном русле. Подходите, поговорим. Еще одна короткая пауза. Я получил приказ доставить вашу группу в Луганск. А мое командование требует от нас продолжать работу до особого распоряжения». Спецназовец в сотнике переместился левее, и на его месте возникли еще две плохо заметные фигуры — вытолкали вперед человека в камуфляже. По абресу фигуры — женщину. Ёкнуло сердце. Тарас понял, кто это. Привстал. «Снежана?» Женщина дернулась в руках державших ее мужчин, промычала гневно. Рот у нее был заклеен скотчем. «Сидеть!» — приказал майор металлическим голосом. «Три, два...» Тарас медленно опустился на сиденье квадроцикла, снял с плеча автомат опустил его слева от себя на траву. «Пулемет! Малейшее движение! Стреляю!» «Командир?» — прилетел в ухо шепот, что пора. «Он у меня на стволе. Могу снять». «По моему движу», — ответил Тарас, почти не разжимая губ. Заговорил громче. «Отпустите ее и уйдете живыми». У одного из бойцов Великанова вырвался удивленный возглас. «Он блефует, товарищ майор?» «Возьмите его» процедил сквозь зубы командир Гаммы. «Раз!» – опередил спецназовцев Тарас. Женщина в руках двух полуневидимок вдруг подогнула ноги, обвисая в их руках и тем самым заставляя их отвлечься. Тарас вдавил кнопку пуска двигателя, мимолетно похвалив конструкторов квадроцикла, предусмотревших включение зажигания не ключом, а прямо с панели, и кинул взревевшую четырехколесную машину на майора. Тот выстрелил, промахнулся, отшатнулся, получив пулю от штопора, попавшую верзили в грудь, но броник не пробившую. Второй выстрел – это стрелял уже кот – пришелся на плечо Великанова, и он гортанно вскрикнув выронил автомат. Квадроцикл Тараса, пролетел разделявший его и бойцов майора расстояние за секунду, сходу сбил левого, удерживающего сопротивляющуюся Снежанну, отбросив его в кусты. Напарник спецназовца попытался высвободиться от вцепившейся в него девушки, отбросил ее, поднимая автомат, и завертелся волчком от прилетевшей из темноты пули. Это вступил в бой Соло. Затем раздался странный шум, будто в кустах и между деревьями началась драка, причем сразу в нескольких местах вокруг самоходки. Удивленный Тарас крутанул руль, описывая по поляне полукруг, ожидая выстрелов из леса, но их не было. Драка шла по периметру поляны без стрельбы, и лишь один раз прозвучал выстрел. «Садись!» — крикнул капитан, вскочивший с нижани. Девушка ловко запрыгнула на второе сиденье квадроцикла, несмотря на связанные спереди руки. Тарас сделал еще один полукруг, сбил поднявшегося было на ноги раненого майора, остановился, ощупывая стволом печенега ближние кусты. «Кот, здесь я!» — вынырнул из травы лейтенант. «Что там за шум?» «Сейчас». Кот канул в заросли. «Штопор». «Сейчас». Прилетела в наушник и словечка шалвы. Карас достал нож, разрезал жгут скотча на руках разведчицы и помог снять липкую полоску с губ. «Собаки бешеные», — выругалась она онемевшими губами. «Не думала, что гамовцы доберутся до вас так быстро». «Где тебя... Э, вас взяли?» «На въезде в Латушино, когда мы искали брод через какой-то канал. Мишку убили». Девушка всхлипнула. «Кто это?» Снежана прикусила губу. «Парень из моей команды. Начал сопротивляться. У них Валера остался второй боец. Группа Великанова послана захватить вас или... ликвидировать, знаю». Она кивнула. Из леса с трех сторон появились люди. Штопор подталкивал стволом автомата двух спецназовцев без оружия «Соло-одного». Кот вышел вместе с рослым парнем в костюме необычной расцветки и с геометрическими наплывами. Шею ему сзади прикрывал металлический с виду валик с рожками, не то свернутый шлем, не то воротник. Оба подошли к мотоциклу Тараса, и Снежана вдруг изумленно заморгала, глядя то на спутника Ларина, то на Тараса. «С ума сойти!» Капитан с оторопью понял, что смотрит будто на свое отражение в зеркале. «Кот, ты кого привел?» «Он из наших», — осклабился лейтенант. «Во всяком случае он положил пять гамовцев, не применяя огнестрела. Если бы не он, меня бы грохнули». «Посмотри на него внимательно», — сказала Снежана. «Чего?» Ларин посмотрел на рослого широкоплечего незнакомца, спокойно разглядывающего собравшихся мстителей, на Тараса, и глаза лейтенанта стали размером с куриное яйцо. Ё-моё, Братья вы, что ли?» Кто вы? — спросил Тарас. — Итан, — ответил с легкой улыбкой незнакомец. — Итан Лобов. Прежде чем выслушать историю появления брата, они отмахали на квадроциклах километров семь по бездорожью, оставив связанных диверсантов Гамма у самоходки. Погиб лишь один боец от пули штопора, на которого напали сзади, и высадив экипаж Бесогона поближе к железнодорожной станции. Затем, по совету Снежан, Мстители и Лобов-2 — проехали на квадроциклах еще с десяток километров и остановились у конуса заброшенной угольной шахты, загнав машины в полуразбитый барак. После этого Итан и рассказал всем, кто он и откуда взялся, неожиданно придя на помощь брату и его команде. На вопрос Тараса «почему ты помог именно нам, а не чекистам?» Итан ответил «Успел разглядеть тебя, да и ситуацию просек». Слушали минут десять, не прерывая рассказчика, только переглядываясь, не зная, верить ему или нет. История оказалась столь необычной, что сомнения одолевали не только подчиненных Тараса, но и его самого и Снежанну, хотя они и обладали развитым воображением. Итан Лобов не был прямым братом Тараса. Он жил не просто в другом городе, стране или на другой планете, но в удивительном сорок первом варианте, делящейся мультивселенной. А схожесть его с родственником объяснялась тем, что у обоих был один и тот же «матричный предок». Узнали мстители и о проблемах Итана, которые вынудили его бежать из своего 41-го реала, как он называл родной мир. Профессия Итона, чисадмин, была сродни айтишнику родного мира Тараса, 23-го. Он чистил компьютерные сети от вирусов и фейков. Так как до этого момента чисадмин не путешествовал по мирам мультивселенной, то в первый раз и не смог точно прицелиться, не зная, как это делается. По словам еще одного родственника по генетической линии из 88-го варианта, который помог Итану бежать, ему следовало просто представить соседний вариант и перейти в мир 40-го Реала. Однако бросок Итана через Гильбертово пространство — бойцы Тараса недоуменно переглянулись, услышав термин — вывел его далеко от 40-го в 23-й, где он оказался в зоне СВО — Во всех реалах шла война России и Украины. Заметил самоходку, выяснил, кто есть кто, и пришел на помощь бесогонщикам, по сути, спасая их от уничтожения. «Вопрос можно?» — спросил Михаил, когда Итан закончил. Сидели в самом чистом помещении барака на рухнувших балках и обломках стен. Тарас включил на шлемный фонарь, направив луч в угол, и в рассеянном отсвете были видны лица всех собеседников. «Обязательно?» согласился чисадмин, характерным жестом проведя по волосам, чем еще больше стал похож на брата. Только голубые глаза у него были потемнее, бы чем у Тараса, и волосы подстрижены хитрее, укладываясь по синусоиде. Если вы с командиром родились в матричном реале, почему у вас разные имена? Есть одно объяснение. Итан посмотрел на Тараса. Ты не слышал, спорили наши родители о том, как назвать сына? Нет? А я знаю, что они выбирали из трех вариантов, предложенных мамой и папой и дедом с бабкой. Итана предложил отец, Тараса — мама, Инокентия дед, у него дед тоже имел это имя, а бабушка предложила Харитона. Причем самое интересное, что спор или, точнее, обсуждение происходило в тот же день, когда я родился. «Так вас двое родилось». «Нет, один. Но в тот момент матричный реал разветвился на несколько реалов, и в каждом мы получили разные имена, являясь, по сути, одним человеком». «Нифига не понял». «Я поняла», — задумчиво сказала Снежана. «И «Я тоже», — кивнул Тарас. «Но это означает, что в других реалах, кроме нас, с разными именами, могут быть и Лобовы с таким же именем, как у меня, или у меня. Вариантов много». «Ладно, потом попробую осмыслить» сказал Ларин. «Насколько я понял, вы живете в каком-то сорок первом реале. Реал — это параллельная вселенная. Можно сформулировать и так. Реалы — термин из иного мира. Им оперировал мой генетический родич из восемьдесят восьмой ветви мультиверсума. Каждое мгновение нашей вселенной делится на копии, дальше продолжающие жить по своим законам. Отличаются они незначительно, иначе мы с ним не были бы так похожи». Итан кивнул на Тараса. Но каждый реал тоже делится на копии до бесконечности. И в конце концов лет через 200-300 будет отличаться от рожденного им же весьма впечатляюще. «А почему Вселенная делится?» – наивно спросил Салаухин. Таков самый общий принцип жизни мультивселенной всех уровней. Именно благодаря делению жизни в них сохраняется вечно. В любом возникающем пузыре новой ветви есть живые существа, во всяком случае белковой формы в том числе и человечество, в том или ином состоянии. «У нас об инопланетянах пока только говорят», — сказал Штопор, «но живьем их видят только шизики», — Итан кивнул. «Наш Реал чуть-чуть опередил ваш на 18 лет, но и в нашем ситуация такая же. А вот мой братец из 88-го утверждает, что они уже контактировали с какими-то пришельцами, с людьми или с динозаврами». С виду насекомыми, подробностей не знаю, некогда было обсуждать эту тему. Иннокентий говорил только, что они являются коллективной системой интеллекта, нечто вроде живых больших стай. Снежана, сидевшая на бетонной плите с задумчивым видом, Тарас сунул ей в руку флягу с водой, фыркнула. Она то и дело посматривала на обоих родичей из разных реалов, сравнивая их. И Тарас невольно старался вести себя с таким же хладнокровием, как Итан. «Мыслящие облака? Я где-то читала». Итон снова кивнул. С виду он был внутренне спокоен, однако Тарас чувствовал, что брата гнетет какая-то неприятная мысль. Иннокентий сказал, что все виды разума в нашем реале, если не погибают, то в конце концов переживают стадию коллективизации индивидуального разума в коллективный. То есть в машинный. Не все цивилизации проходят этап технологического развития, но все объединяются. «У вас ведь тоже идет война», — сказал Ларин. «Давно? И как далеко вы продвинулись? Победили Украину с их пастухами из НАТО и Америки? На момент моего бегства заняли половину. Киев, Днепропетровск, Одессу. Но остановились, потому что управляющая нашими войсками система, мы называем ее старухой». «Старухой?» — издал смешок Шалва. Официальное название «Маршалеса» — это искусственный интеллект, выбирающий самые оптимальные варианты сражений. «Оптимальные для кого?» — вскинула бровь Снежанна. Итан улыбнулся. «Хороший вопрос. Для нее, к сожалению. С той стороны ВСУ управляет своя старуха, такой же искусственный интеллект, и мы теперь знаем, что машины умеют договариваться за спинами военачальников. Из-за этого мне пришлось бежать в то время, как... Итан замолчал, нахмурясь. «В то время что?» — спросил кот. «Моя подруга попала в СИЗО». «Почему?» «Она военный хакер и случайно взломала сайт Минобороны, узнав, что обе старухи договорились о пересмотре боевого положения. Им выгодна другая стратегия». «Обалдеть!» — проговорил Штопор. «Машины договорились самостоятельно?» «Это не простые машины, а колоссальные искусственные интеллекты». Все равно дрожь берет, а если они договорятся вообще уничтожить род людской? И такое допустимо, хотя разработаны законы безопасности использования сетей. Раз даже у нас машины могут писать романы, им раз плюнуть обойти все законы, тут вы правы. Поэтому Лави в большой опасности, и мне придется вернуться домой и вызволить ее, иначе старуха ликвидирует ее как источник утечки информации. «Лави?» «Мою подругу зовут Лавиния. И как ты собирался возвращаться?» Инокенти дал мне QR-код, зная который можно перемещаться из реала в реал. Это такая информационная карта. «Мы знаем, что такое QR-код», — сказала Снежанна. «Каким образом он может перенести человека физически из одной Вселенной в другую? Это же не пакет информации. Формула кода без математики. Это не математика, это психика» qr картинка что-то перемыкает в мозгу человека, добавляя связи, запутанные со всеми копиями Вселенной, и происходит тоннельное просачивание сквозь потенциальный барьер, разделяющий копии. «Круто!» — восхитился Михаил. «Нам тоже можно так переходить или позволено только избранным?» Итан засмеялся. Тарас ревниво отметил заинтересованный взгляд Снежаны, брошенной девушкой на брата. «Любой человек может перейти грань сказал Чисадмин. Но при одном условии надо запомнить код до мельчайших деталей. Пикселей немного. Тысяча восемьдесят девять. Но на переход влияет даже сдвиг пикселей на долю миллиметра. Ничего себе немного. Ларин почесал затылок. На память не жаловался, но чтоб десятую долю миллиметра? Покажи, Кьюар. Не могу, развел руками Итан. Иннокентий не дал мне пластину с кодом, и я его запомнил. «Не знаю, смогу ли точно воспроизвести на бумаге». «Ну вот», — разочарованно приунул лейтенант, — «облом». «Еще вопрос», — сказала Снежана. «Этот твой правнук, Иннокентий». «Не правнук, родич по линии». «Ну, все равно, он из Реала, который стоит далеко за вашим. Восемьдесят восьмой, кажется». «Счет условный. Иннокентий говорил, что год в его ветви две тысячи семьдесят первый, а не две тысячи восемьдесят восьмой». Не я считал. Значит, у них тоже идет война. Да, и она пострашнее наших, потому что их реал опередил наш по техническому развитию, и управляющие искусственные интеллекты применяют изощренные техники убийства, не считаясь с человеческими потерями. К примеру, за Иннокентием запустили индивидор, от чего ему и пришлось бежать. Что такое индивидор? Умная пуля с неограниченным ресурсом. Будет летать по свету, пока не обнаружит его и не убьет. Мстители переглянулись. «Отпад!» — пробормотал Ларин. «За что такая казнь? Чем провинился твой родич?» «Он не сказал, а я не спрашивал. Наверное, хакнул что-то секретное. Может быть. Давайте поищем решение», — взяла инициативу в свои руки Снежанна. «У нас большие проблемы». Если товарищ из 41 первого Реала может спокойно уйти домой или куда захочет, нам сие недоступно. Олег, конечно, сделает все возможное, чтобы помочь нам, но пока что мы в бегах, а знаем мы так много, что в живых нас не оставят. Предлагайте варианты дальнейших действий. В бараке пропахшим углем стало тихо. Потом заговорил штопор. Уточняющий вопрос. Допустим, мы выберемся отсюда с фронта. Означает ли это, что нас перестанут преследовать по всей территории страны? Не уверена. Сможет ли наш куратор отвести угрозу, сделать доки и устроить их где-то в тихом месте? Олег занимает высокий пост в Роке, они что-нибудь придумают. Рок — это российский офицерский корпус. Не могу утверждать стопроцентно, но уверена, что роковцы сделают все возможное. Мне хочется бегать по России, как заяц от волка проговорил Михаил. «Никто не хочет». «Вы уже наметили план?» — спросил Итан, поглядывая на Снежану со странным сомнением. «Я позвонила Олегу, полковнику Шелесту», сказала девушка, заметившая наконец взгляды брата Тараса. «Он разрабатывает стратегию поведения и выход из ситуации. Как долго ждать? Проблема нашего возвращения быстро не решается». «Вам-то что переживать?» буркнул штопор. Вы в любой момент можете сорваться в этот ваш реал. Я хочу вам помочь. Будете отстреливаться вместе с нами? — ехидно спросил Ларин. Итан снова посмотрел на Снежанну. Она не выдержала, в упор глянула на Чисадмина. — Что вы меня гипнотизируете, Лобов? Итан смущенно улыбнулся, пригладил волну волос над духом. «Прошу прощения, товарищ майор, но вы удивительно похожи на мою подругу Лавинию, Просто одно лицо». Снежана смягчилась. «Может быть, я тоже по родовой линии имею того же предка, что и она? Что, если мы сестры? «Не сестры, но совпадение интересное. Я не напрасно спросил, как долго ждать ответа вашего полковника Шелеста. Мы хоть и в тылу фронтовой полосы, но война не прекратилась, и опасность по-прежнему велика». Преследовать вас не перестанут. «Предлагаю мотануть под крылышко Рогожина», — сказал Салаухин. «Он нас не сдаст». «Кто это?» «Командир ЧВК». «Если вы ему доверяя...» — Итан договорил. Издалека сквозь рук от фронтовой артиллерии прилетел к шахте характерный стрекот вертолетных винтов. Все замерли. «Свет!» — прошептал Итан. Тарас выключил фонарь. Ларин выглянул наружу. Не видать, но по звуку охотник. Примечание Ми-28. Ночной охотник. «Странно», — сказал Штопор. «Неужели нас отследили?» Над лесом ширкнули огненные полосы. Раздалась очередь разрывов. Вертолет выпустил несколько неуправляемых ракет. Здание барака, в котором сидели беглецы, содрогнулось. С потолка рухнули на пол обломки крыши. «Все вон!» — скомандовал Тарас. «Стойте!» Остановил его Итан. «Он сейчас ударит по зданию. Все ко мне!» Возникла пауза. Невидимые в темноте мстители молча разглядывали мрак в месте, где стоял часотмин. «Ко мне!» — повторил он. «Быстрее!» «Зачем?» — спросила девушка. «Мы уйдем в другой реал. Все вместе?» «Да, объем перехода — пять кубических метров. Если прижмемся друг к другу плотнее, QR-мембрана, по идее, должна нас пропустить». «Да не хочу я обнима...» — начал Ларин. Здание потрясла еще одна серия взрывов. Вертолет добивал все строения шахтного комплекса. Стены помещения заходили ходуном, одна рухнула. «Обнялись!» — рявкнул Тарас. Снежана сделала шаг, и рука Итана напряжала ее к себе. Рядом встал Тарас. За ним втиснулись в троицу и бойцы группы. Ахнуло пламя близкого взрыва, и на головы всех беглецов... Рухнула плита непроницаемой тьмы.